Глава 18. В аэропорту. На следующий день губернатор, отпустив шофера, поехал в аэропорт встречать Людмилу. С утра он чисто выбрился, сообщил жене, что будет поздно, и двинулся навстречу своему счастью. Время прилета и номер рейса он помнил наизусть. Так арестант помнит и ждет дату своего освобождения. Губернатор мечтал освободиться из тюрьмы, в которую его заточила ревность по сравнению с которой меркнет библейский ад. Сергей Павлович смертельно устал. Он устал ненавидеть неведомого Тони, устал конючить и выпрашивать ласковые слова, и видеть, какое раздражение это вызывает у Людмилы. Единственное, что придавало ему силы, это сознание того, что все проблемы носят временный характер. Он верил, что стоит Людмиле ступить на родную землю, как все пойдет по-прежнему. Нет, даже лучше. Конечно, все будет сказочно хорошо, ведь ей предстоит узнать, на какие широкие жесты способен он, губернатор Зауралья. Сергей Павлович торопил часы и мечтал о том, как пройдет их встреча. В этих мечтах все заглушал долгий и радостный визг Людмилы, а также ее длинные ноги, которые мелькали в его фантазиях, как-то не впопад вне сюжетной линии. Особо приятно было размышлять о том, как и при каких обстоятельствах он сообщит ей о том, что она стала депутатом городской думы. Язык чесался сказать немедленно, в первые уже минуты их встречи. Но разум окорачивал язык, убеждая, что такие подарки надо вручать в подобающей обстановке — в ресторане или в джакузи или в постели. Нужна правильная атмосфера, чтобы подарок заиграл и собрал щедрый урожай благодарности. За этими мечтами время пролетело незаметно. Пассажиры заветного рейса начали выходить в зал прилета. Первой струйкой просочились те, кто летел налегке, без багажа. Несерьёзная публика с рюкзаками через плечо. Сергей Павлович понимал, что Людмила среди них быть не может. Наверняка она скупила пол Лондона. Он прикинул, хватит ли в его багажнике места. Вот показались и солидные пассажиры. Они катили перед собой огромные чемоданы, напоминающие шкафы на колесиках. По их лицам Сергей Палыч старался определить, кто возвращается домой, а кто приехал в Зауралье впервые. Эта игра отвлекла его, делая ожидания не таким мучительным. Но вот поток пассажиров пошел на убыль. Они шли уже не плотным строем, а прерывистыми группами. Сергей Павлович от волнения начал раскачиваться на каблуках, нервничая и слегка злясь на Людмилу. Ну что там, напихала чемоданы так, что они лопнули? И теперь собирает шматьё на транспортерной ленте? Или ее раскулачили грузчики аэропорта, и сейчас она рыдает и пишет заявление о пропаже багажа? Наконец все пассажиры этого рейса вышли в зал прилета. Сотрудник аэропорта начал закрывать дверь. Сергей Павлович рявкнул на него. «Что ты делаешь? Подожди, там девушка задержалась». «Да нет там никого», — флегматично отмахнулся работник. Он не узнал губернатора, потому что привык видеть его на плакатах и по телевидению, а это, как известно, сильно меняет внешность человека и исключительно в лучшую сторону. Сергей Павлович озверел. Он оттолкнул мужика и прорвался в зал, где изношенная транспортерная лента жаловалась на старость скрипами и шуршанием резиновых пластин. Было омерзительно и ошеломительно пусто. Сергей Палч рванул телефон так решительно, что даже слегка надорвал карман пиджака. Людмила, ты где? Здесь, дала она, исчерпывающий точный ответ. Здесь, это где? В Англии. Ты же сам меня сюда послал! чистый ребенок! прослезился губернатор. Забыла, что у нее сегодня самолет. Лапуля. А самолётик-то того, тю, тю улетел. Я тут тебя встречаю с подарком на твой день рождения, между прочим. Это я виноват. Надо было вчера тебе напомнить. Но замотался, день был горячий. У нас же выборы в городскую думу вчера прошли. Я не забыла? Ты вечно из меня какую-то дурочку делаешь». Губернатор не все понял. Наверное, связь как-то исказила звуки, и получилась непереводимая игра слов. В это время флегматичный сотрудник аэропорта не спеша догнал губернатора. «Мужчина, не безобразничайте, пройдите на выход!» «Что ты говоришь?» — переспросил Сергей Палыч. «Что я не забыла, просто решила остаться тут еще на какое-то время», — равнодушно сказала Людмила. Мужчина не отступал. «На выход, пожалуйста, а то полицию позову!» «Как это возможно? Ты в своем уме? Лапуля, мы же договаривались!» «Это моя жизнь. Мне пора о себе подумать». Мужчина продолжал нудить про выход, неотступно следуя за губернатором. Сергей Павлович не выдержал и заорал на него. «Ты успокоишься когда-нибудь? Я тебе в морду дам!» «Руки коротки!» — хманула Людмила в ответ и нажала отбой. Губернатор затрясся от гнева, и мужчина, преодолев свою флегматичность, ловко юркнул в подсобное помещение. Сергей Павлович стоял и смотрел на телефон, плохо соображая, что произошло. Ну не может же так просто все завершиться. А любовь? Впервые он вспомнил о ней. Как-то не до того было. Но телефон ожил, высветился номер Людмилы. Бог есть, почему-то решил губернатор. Да, Лапуля, я здесь. Я очень рад, что ты позвонила. Я подумала, что надо извиниться. Да что ты, мало ли что в жизни бывает. И все же ты извинись за меня. Сергей Павлович не сразу понял, о чем речь. Перед кем? Хрипло спросил он перед Ди Каприо, разумеется. Ну, пусть там найдут другую актрису. Мне сейчас не до того. И не звони мне больше. Мне на русском языке говорить вредно. Это произношение портит. Пока. Бай-бай. Длинные гудки были такие оглушительные, что заломило в висках. В груди гулка бухало сердце, ударяя по ребрам с такой силой, что губернатор застонал от боли. Ноги не держали Сергея Палыча. Стульев рядом не оказалось, и он присел на транспортерную ленту. Он ехал на ней, поджав ноги, словно куль разбитых надежд и подгнивших желаний.